Линдл въехал на небольшую парковку и резко затормозил около автофургона «Фольксваген». что были в ходу лет тридцать назад. «Как подвигается твое расследование?» — поинтересовался Линдл, поворачиваясь ко мне. «Я внимательно посмотрел на него, пытаясь определить, приехал ли он, потому что его волнует судьба Марты и Гесслер, его послал спецагент Пиплс проверить мое настроение. Конечно, Линдл и Пиплс — существа одной породы». Но разных видов. Они носят одинаковые значки, одинаково работают на разных этажах федерального здания. И все же, как знать, может, на Линдела оказали давление? и как не подвигается. Его нет. Расследование. Ты вешаешь мне лапшу на уши. Нет. Я понял, в чем мое настоящее призвание. Неужели намерен бросить дело? Угадал. Хочу поехать в отпуск». Скорее всего, в Лас-Вегас. Я уже начал загорать сегодня утром. Заодно денежки потрачу. — Да катись ты! — Рой улыбнулся своей проницательности. — Думаешь, меня послали проверить тебя на благонадежность? Сам ты Катис. Но сначала отвези меня домой. Мне надо собрать вещи для поездки. — Не отвезу, пока не скажешь, что происходит. Я отворил дверцу. — Как хочешь, я могу и пешочком. Для здоровья полезно. Я вылез из машины и направился в сторону Малхолланд-Драйв. Линдл распахнул дверцу, ударив ее Фольксваген и догнал меня. Слушай, Боск. Он заградил мне дорогу, прижав кулаки к груди, словно пытался разорвать надетую на него цепь. Гарри, Я сам приехал. Никто меня не посылал. Те ребята, наверное, просто хотели напугать тебя. «Скажи это тем, кого не держат в камерах. Я не желаю пропасть без вести. Понимаешь, о чем я?» «Да бред какой-то! Ты не из тех, кто...» «Эй, ты!» Мы обернулись. Отодвинув диверцию, из фургона вылезли двое. Бородатые, длинноволосые, таким бы на мотоциклах носиться, а не тащиться на старой колымаге. «Ты поцарапала мне бок!» — крикнул один. «Чем докажешь?» — рявкнул Линдл. «Началось!» — подумал я. На передней дверце «Фольксвагена» виднелась десятисантиметровая царапина. Дверца в автомобиле Линделла уперла свою край. Явная улика. «Это тебе не шуточки!» — заорал один из незнакомцев. «Сейчас мы тебе на рожи царапину сделаем!» Быстрым движением Линделл выхватил из-под пиджака пистолет. В то же мгновение он схватил противника за грудь рубашки, зацепив при этом его бороду, рванул к себе и приставил дуло к его горлу. «Полегче, Рой!» — воскликнул я. — А ну, убирайтесь на своем тарантасе к чертовой матери! Из фургона зрачился запах марихуаны. Увидев пистолет, второй незнакомец застыл, как столб. — Ладно, парни, — проговорил, наконец, первый. — Все путем, сейчас отвалим. Линдл оттолкнул его и спрятал пистолет. — Отваливайте, да поскорее. — А трубку мира раскурите где-нибудь в другом месте. Мы молча смотрели, как двое забрались в фургон и покатились, сделав на прощание по непристойному жесту. Здорово ты, его, обратился я крою. Странно, что с такими способностями тебя еще не взяли на девятый этаж. Так что ж все-таки будет, Боск. Линдл только что угрожал пистолетом двум незнакомым людям. У него был прилив мужской силы. Но сейчас волна спала, он успокоился, одним взмахом руки происшествие было стерто с экран радара. Такие резкие перемены в поведении. Я чаще всего наблюдал у лиц, страдающих психопатией. Впрочем, это можно объяснить и заносчивостью, которой страдают ФБРовцы. — Поехали? — Не-а, — усмехнулся я. Я повернулся и двинулся в сторону Вудро-Вильсон-Драйв. Рой чертыхался мне вдогонку, но не останавливал. Глава двадцать Я попросил таксиста высадить меня неподалеку от моего Мерседеса. Машину не тронули, но, конечно же, обыскали. Я кинул сумку на заднее сиденье, сел за руль и подъехал к гаражу у дома Лоутона Кросса. Гараж был открыт. Похоже, Дэнни не забирал его на ночь. Я опустил дверь гаража и поднял капот. Моторы отбегаты были чистые, хотя и немного припорошены пылью. Лоутон ухаживал за своей машиной, как за малым ребенком. фбр не нашли спрятанной мною в ночью бумаги из досье кросса. Листы лежали на проводах системы зажигания.